Доктор как будто угадал мою мысль. «Я познакомил вас с ним потому, — прибавил он, — что это замечательный человек умом, образованием, приключениями и также счастьем в игре. Вам любопытно будет поговорить с ним. Он знает все. У него огромный кредит здесь, в Китае, в Австралии, и его векселя уважаются как банкирские. А этот молодой человек продолжал доктор, указывая на другого джентльмена, недурного собой, с усиками. Замечателен тем, что он очень богат, а между тем служит в военной службе. Просто из страсти к приключениям. Мне, однако ж, не интересно, казалось смотреть на катание шаров, и я, предоставив своим товарищам этих героев, сел в угол. Мне становилось скучно, я помышлял, как бы уйти». Зову их, не идут. Сейчас, да погодите. Я ушел потихоньку один, но дома было тоже невесело. Там остался наш доктор, еще натуралист, да молодой зеленый. Все не легли спать. Натуралист, если и не спал, то копался со слезняками, раками и букашками. Он чистил их, сушил и тому подобное. Но я придумал средство вызвать товарищей из клуба. Они после обеда просили мистерс Вельч и Каролину пить чай en famille в семейном кругу. Вместе. Как это делается у нас в России? Так, романтизм. Но те и понять не могли, зачем это, и уклонились. На этом основал я свою хитрость и отправился в клуб. Игрок... — говорил с бароном, пассиет с английским доктором. Долго я ловил свободную минуту, наконец улучил и сказал самым небрежным тоном, что я был дома и что старуха Вельч спрашивала, куда все разбежались. — А ей что? — спросил пассиет. — Да не знаю, — равнодушно отвечал я. — Вы просили, кажется, Каролину чай разливать. — Это не я, а барон, — перебил меня пассиет. «Ну, не знаю, только Каролина сидит там за чашками и ждет». Я оставил пассиета и перешел к барону. «Вы, что ли, просили старуху Вельчи Каролину чай пить вместе?» «Нет, не я, а пассиет», — сказал он. «А что?» «Да чай готов, а Каролина ждет». Я хотел обратиться к пассиету, чтобы убедить его идти, но его уже не было. «А этот господин игрок в красной куртке вовсе незанимателен, заметил зевая барон. «Лучше гораздо идти лечь спать». Мы пошли и застали пассиета в комнате у хозяек. Обе они зевали, старуха со всейю откровенностью, Каролина силилась прикрыть зевоту улыбкой. Отчаяния тот, ни другой не спросили ни меня, ни их, они поняли все». Мы вышли на крыльцо, которое выходит на двор, сели под виноградными листьями и напились чаю одни-оденехоньки. Добрый пассет стал уверять, что он ясно видел мою хитрость. А молчал и только на другой день сознался, что вчера он готов был драться со мной. Утром опять явился вандик спросить, готовы ли мы ехать. Но мы не были готовы. У кого платье не поспело, тот деньги не успел разменять. Просили приехать в два часа. вандик с неизменной улыбкой поклонился и ушел. В два часа явились перед крыльцом две кареты. Каждая запряжена была четверкой, по две в ряд. И малаяц Ричард, и другой черный слуга, и белый, подслеповатый англичанин, Наконец, сама мистерис Вельч и Каролина все вышли на крыльцо провожать нас, когда мы садились в экипажи. «Гуд журни! Хэппи вояж!» «Добрый путь! Счастливо путешествовать!» — говорили они. Моросил дождь, когда мы выехали за город, и, обогнув столовую гору и чертов пик, поехали по прекрасному шоссе ввиду залива между ферм, хижин, болот, песку и кустов. Если б не декорация гор впереди и по бокам, то хоть спать ложись. Но нам было не до спанья. Мы радовались, что по обязательности адмирала, с помощью взятых им у банкира Томпсона и компания рекомендательных писем, мы увидим много нового и занимательного. Я припоминал все, что читал еще у Вальяна о мысе и у других, о писании песков, зноя, сражений со львами, о фермерах, и не верилось мне, что я еду по тем самым местам, что я в десяти тысячи милях от Отечества. Я ласкал глазами каждый куст и траву, то крупную, сочную, то сухую, как веник. Мы проехали мимо обсерватории, построенной на Луговине, на берегу залива, в верстах в четырех от города. Я думал, что Гершель здесь делал свои знаменитые наблюдения над Луной и двойными звездами. Но нам сказали, что его обсерватория была устроена в местечке Винберг, близ Константской горы, а это принадлежит правительству. Дождь переставал по временам, и тогда на кустах порхало множество разнообразных птиц. Я заметил одну — синюю, с хвостом более четверти аршины длиной. Она называется «Шугабет» — «сахарная птица», оттого что постоянно водится около так называемого сахарного кустарника. Дикие канарейки, поменьше немного, погрубее цветом цивилизованных и не так ярко окрашенные в желтый цвет, как те, стаями перелетали из куста в куст. Мелькали еще какие-то зеленые, коричневые птицы. Кроме их, медленными кругами носились в воздухе коршуны. Близ жилых мест появлялись и вороны. Гораздо ярче колоритом наших. Черный цвет был на них чернее и резко оттенялся от светлых пятен. Около домов летали капские пеги и голуби, ласточки и воробьи. В колонии считается более пород птиц, нежели во всей Европе, и именно до шестисот. Кусты местами были так часты, что составляли непроходимый лес, но они малорослые, а за ними далеко виднелись или необработанные песчаные равнины, или дикие горы, у подошвы которых белели фермы с яркой густой зеленью вокруг.